Ванилов сладкий, сентиментальный помещик. Первый к кому направляется Чичиков в надежде приобрести мёртвые души, глава вторая. Персонаж, собранный из обломков литературных штампов, Ванилов связан с водовильно-комедийным типом дошещипательного крамзениста и непосредственно с провинциалом Вольгиным, читающим про реки канала между Чёрным и Каспийским морями из водовилия Загоскина деревянский философ. и с мольеровским типом «Глупого дворянина» комедия «Смешная ежеманница», со сладким помещиком Аглаевым, владельцем имения приютового и знавописательного помещичьего романа «Бегичево семейство Холмских». Сквозь многочисленные литературные маски в образе Манилова просвечивает маска социальная. В ее портрете белокурые волосы, голубые глаза, в рисунке его поведения – приторная мечтательность при полном бездействии даже в возрасте около 50 лет могут быть поздные черты сентиментально душевного и пустого государя Александра I последних лет его правления, приведших страну к катастрофе. Во всяком случае, это тот же социальный тип. Предпринимавшаяся попытка связать маниловское с Николаем I была заведомо ошибочной. И межены Манилова, приятной дамы плетущей кружевные кошельки, Лизонька, совпадает как с именем сентиментальной героини Крамзина, так с именем жены Александра I. Возможно, также что образ Манилова порой ино перекликается с традиционным типом искусителя из мосавской литературы XVIII века, заманивающего душу. С этим ведьма связана название его имени. Маниловка, а не Заманиловка, отстоящая вдали от города и прямых дорог. Хотя Заманивы и Чичикова Манилов уверяет, что до него всего 15 верст. Сконструированность образа Манилова, отсутствие какого бы то ни было намёка на биографию, подчёркивает пустоту героя, ничтожность, прикрытую сахарной приятностью облика и великатностью поведенья. По отзыву Повествователи Манилов не то ни сё, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, что знаешь, что такое. Характеры помещиков, изображённые в поэме, отражаются в вещах, которые их окружают. Дом Манилова стоит на юру, открытый всем ветрам, покатый с горы, покрытый подстриженным дёрном. Видны жиденькие вершины берёз. Беседка возвышено поименована Храмом уединённого размышлений. пруд полностью покрыт ряской, повсюду серенькие избы числом двести, вселение от деревьев. Окрас дня не то ясный, не то мрачный, светло-серого цвета, и он совпадает с колором маниловского кабинета, покрытого голубенькой краской вроде серенькой. Все это указывает на никчемность безжизнной героя, от которого не дождешься ни одного живого слова. Скрытая метенность Семанилова соответствует бездеятельность. Он не знает, сколько человек у него умерло. Всем ведомый сорокалетний сытый приказчик не поддвижет его время препровожденья в зелёном шалавом сиртуке или в халате с чабуком в руке. Зацепившись за любую тему, мысли Манилова ускользают в никуда, в раздумье о благополучии и дружеской жизни. о масте через пруд, о бельведере, столь высоком, что с ним можно за чаем наблюдать Москву, до которой с трудом доедет колесо Чичко в Бричке. В мире Манилова нет и времени. Два года заложена на одной и той же странице какая-то книга, видимо, выпуск журнала «Сын Отечества». Восемь лет длится супружество, но Манилов и его Лизонька по-прежнему ведут себя, как молодоженок. И действие, и время, и смысл жизни заменены словарными формами. Услышав от Чичкова его странную просьбу «Я желаю иметь мертвых», Манилов потрясен остаться несколько минут с ротрытым ртом и подозревает гостя в помешательстве. Но стоит Чичкову подобрать изысканное словесное оформление своей дикой просьбы, как Манилов совершенно успокаивается. Причем навсегда, даже после ручки, Разоблачение Чичка, он будет настаивать на его доброкачественности и высоких свойствах чичковской души. Мир Манилова это мир ложной бытовой идиллии, которая чивото ложной утопи фантастического благоустройства, не случайно греческим именами его детей Фемистоклюс и Элкит. Помимо всего прочего, это связано с греческим происхождением идиллии. Ложность маниловской утопии, маниловской идилли предопределена тем, что ни идиллического прошлого, ни утопического будущего у Манилова нет, как нет настоящего. Путь Чичкова в затерявшуюся Маниловку не случайно изображен как путь в никуда. Даже выбраться из Маниловки, не затерявшись на просторах русского бездорожья, и то трудно. Намереваясь попасть к Собакевичу, Чичков должен будет сначала заночевать у коробочки, Затем завернуть к нас дьёву, то есть именно к тем незапланированным помеччикам, которые в конце концов и погубят его славную репутацию. В соответствии с сюжетной схемой первого тома, переворачивающей схему дантовского ада, подробнее смотри статью Чичиков Образ манилаво в портретна галерее погибших или погибающих душ. Занимает одновременно и самое высокое, и самое низкое место. Он в равной мере прописан и в верхнем круге, лимбе, и в последнем, в девятом круге, российского ада, откуда нет шанса выбраться в грядущий российский рай. В Манилове нет ничего отрицательного. Он не пал так низко, как Плюшкин, тем более как сам Чичиков. Он не совершил в этой жизни ничего предосудительного, потому что вообще ничего не совершил. Но в нем нет и ничего положительного. В нем совершенно умерли какие бы то ни было задатки. Поэтому Ванилов, в отличие от остальных полуотрицательных персонажей, не может рассчитывать на душевное преображение и возрождение. Смысловая перспектива второго и третьего томов — в нем нечего возрождать и преображать. Ноздрев, молодцеватый, тридцатипятилетний говорун, кутила, лихач, третий по счету помещик, с которым Чичиков затевает торг о мертвых душах. Знакомство с ним происходит в первой главе, на обеде у прокурора. Взобновляется случайно в трактире, глава четвертая. Чичиков направляется от коробочки к Собакевичу. Ноздрев, в свою очередь, вместе с зятем Межуевым, возвращается с ярмарки, где пропил и проиграл все вплоть до экипажа. Ноздрев немедленно заманивает Чичикова к себе в имени, попутно атестовав Собакевича жидомором, а самого героя романа – и с охотно соглашающегося последовать за ним Аполде Доком Ивановичем. Доставив гостей немедленно ведёт показывать хозяйство. Начинает с конюшни, продолжает волчонком, которого кормит одними сырым мясом. И по дом, где по рассказам наздрёва неизменно фантастическим водится щуки, каждой из которых под силу вытащить лишь двум рыбакам. После псарни, где Ноздрев среди собак выглядит совершенно как отец семейства, гости направляются на поле. Тут Рысаков, конечно же, ловит руками. Ноздрев не слишком озабочен обедом. За сол садятся лишь в пять часов, поскольку еда далеко не главная в его буйной жизни. Зато напитков у него вы забили. Причем, недовольствуясь их натуральным качеством, хозяин выдумывает невероятные составы бургуньон и шампаньон вместе. Рябиновка со вкусом сливок, отдающая до косивухи. Предназдёв себя щадит, заметив это чичкову, потихоньку выливает из своей юнки. Однако на утро щадивший себя хозяин является к чичкову в халате, под которым нет ничего, кроме открытой груди, оброши какой-то бородой и с трубкой в зубах. И как положено гусарствующему герою, уверяет, что во рту у него искадронный чук. Есть похмелие или нет его, совсем неважно. Важно лишь то, что порядочный гуляка должен страдать от перепоя. Мотив ложного похмелья важен автору ещё и в одном отношении. Накануне вечером, во время торга на сдрёв, насметь поссорился с чичком. Тот отказался сыграть с буйным продавцом на мёртвой душе в карты, равно как отказался купить жеребца арабских краёв, получить души в придачу. Но как вечернюю задиристость Наздрёва невозможно списать на пара алкоголя, так и утренние миролюбие нельзя объяснить забвением всего, что сделано в пьяном угае. Поведение Наздрёва мотивировано лишь одним единственным душевным качеством безудержиностью границ с беспамятством. Он ничего не задумывает, не планирует, не имеет в виду, он просто ни в чём не знает мир. Я помятился, согласившись сыграть с ним на души в шашки, поскольку шашки не бывают краплёными. Чичка в Е2 не становится жертвой на Здрёвского разгул. Души, поставленные на кон, оценены в 100 рублей. Игроки обмениваются однотипными репликами. Давненько не брала в руки шашек. Знаю я у вас, как вы плохо играете. Но Здрёв сдвигает об шлагом рукава сразу по три шашки, провыдыт кивом одну из них в дамки. не оставляя Чичкову иного выхода, как смешать фигуры. Расправа кажется неминуемой. Могучий Порфирий и Петрушка схватывают героя. Ноздрев в азарте кричат «Бейте его!». Чичкову спасают лишь явление грозного капитана-исправника с огромными усами, пародирующие «Бога из машины» древнегреческой трагедии и одновременно финал «Ревизора». Личировавший с Щичков надеид, что первая встреча с Наздрём окажется последней. А так им предстаёт ещё две встречи. Одна из которых, глава восьмая, сына губернского бала, двойне погубит покупателя мёртвых душ. Неожиданно столкнувшись с Щичком, Наздрё в кричит во все уши слышание: "А, Херсонский помещик, херсонский помещик, он торгует мёртвыми душами!" Чем порождает волну невероятных слухов. Когда чиновники города НН окончательно запутавшись в версиях, призывают нас дрёма, тот подтверждает сразу все слухи. Не смыщайся их разноречивостью. Глава 9. Чичиков накупил перст век душно несколько тысяч. Он шпион фальшивого монетчик. Собирался увезти губернаторскую дочку, Винчать за 75 рублей должен по общине из деревни Трухпачёвка. Чичиков Наполеон кончает на зрёв полное колесцы а затем сам же в десятой главе сообщает херсонскому помещику об этих слухах наняв визит без приглашений вновь начестно позабыв о нанесённой обиде он предлагает чичкову помощь в вывозе губернаторской дочки причём всего за 2000 как все остальные герои поэмы на зрёв словно переносят очитдание своей души на очитдание своего быта Дому у него всё бестолково. Посередине столовой стоят деревянные козлы. В кабинете нет книг и бумаг. На стене висят турецкие кинжалы, на одном чизка виднапись "Мастер Савелий Сибиряков". Любимая шарманка на стрёба, которую он именует органом, начав играть мотив "Мальбург", в поход собрался, взвешивая знакомым вальсом. Одна бойкая дудка долго не может успокоиться. Фамилия героя связывает его с комическими персонажами русской носологической литературы, чей юмористический колорит обеспечивался бесконечными шутками над носами героев. Одежда, полосатый архалук, внешность, кровь с молоком, густые черные волосы, бакенбарды, жесты, молодцевато отбрасывает картуз, манеры, сразу переходит на «ты», лезет целоваться, всех именуют или душками, или фитюками. Непрерывное врагио, задиристость, азарт, беспамятство, готовность нагадить лучшему другу без какой-либо цели, все это с самого начала создает узнаваемый литературно-театральный образ буйного щелкопера. Ноздрев узнаваемо связан с водовильным типом Буянова, с Хлистаковым из «Ревизора». В его речь вкраплены отголоски хлистаковских реплик. Так мнимый ревизор готов сам себя завтра же сейчас произвести в фельдмаршалы. А Ноздрев гордится своей наливкой, лучше которой не певал и сам фельдмаршал. Пересекается этот образ и с выищенным поручиком Пироговым из пояс Тиньевский проспект. Это прямо указывает сон, о котором Ноздрев поведал Чичику, будто бы его высекли неприбольно. Кроме этого, в сцене несостоявшегося избиения Чичикова Автор сравнивает Ноздрева с поручиком, перед которым носится Суворов. Очевидно, параллель между Ноздревом и Чертокутским из повести «Коляска» та же страсть к бессмысленным обменам всего на все. Эпизод с жеребцом, купленным за десять тысяч, где повторена сцена с венской коляской, будто бы купленной Чертокутским за ту же цену. Но, в отличие от сложного Хлестакова, который в своем вдохновении считал, изживает убогость собственного существования, Наздрёв ничего не изживает. Он просто влёт и гадит от юркости и бойкости характера. Характерный эпизод, в котором Наздрёв показывает Чичку и Мижуеву свои владения и подводя их к границы деревянный столбик и узенькиров вдруг неожиданно для самого себя начинает уверять: всё, что не видишь по эту сторону, всё это моё, даже по ту сторону. Весь этот лес, который вон синеет, все же за лесом тоже все мое. Этот перебор вызывает в памяти безудержно фантастическую ложь Христакова. Но есть Ноздрев, что и преодолевает, то ни себя самого, ни свою социальную ущербность, а лишь пространственную тесноту окружающей жизни. Его поистине безграничная, в самом прямом смысле безграничная ложь, есть оборотная сторона русской удали – который нас дрёв наделён в избытке. А в отличие от нозоологических персонажей, от бубновых, от пирогова, от чертакуцкого, там подобных пустых героев нас дрёв не до конца пуст. Его буйная энергия, не находящая должного применения, он может неделями азартно раскладывать пасьянс, забыв обо всём на свете, что же придаёт его образу силу? Яркую индивидуальность ставит в своеобразной иерархии отрицательных типов, выведенных Гоголем на сравнительно высокое место, третьей снизу. До Ноздрева на страницах романа Чичиков и читатель встречаются с безнадежными, дошелом мертвыми персонажами, которым нет и не может быть места в грядущей, преображенной России, образ которой предстояло создать в третьем томе поэма. А с Ноздрева Начинается череда героев, сохранивших в себе хоть что-то живой, хотя бы живой при всей его бестолковости характера, и живую, грубовато пошлую, но вразитную речь. Гриф иня ручки, которой самый субтильный суперфлю, собаки из крепости чёрных месов и другой. Именно поэтому над взрёв наделён условным подобием биографии. Да так кманило в биографии начисто лишь а у коробочки лишь намек на биографическую предысторию. Пускай эта биография и пародийна однообразна, разбойничьи похождения исторической личности, то есть личности, вечно попадающей во всякие истории. Именно поэтому он возник, но в страницах романа еще в первой главе, не просто активно действует в двух главах, четвертой и шестой, но участвует и в главах с восьмой по десятую, его образ словно милый. не умещается в рамках до границы отдельного эпизода. Отношение Надрёва с романным пространством строится по тому же типу, что и его отношение с пространством как таковым. Всё это моё и даже под эту сторону всё моё. Не случайно автор сводит Чичкина с Надрёвым в тракте, то есть на возвратном пути к потерянной кученам целифарам боковой дороги, символизирующей путь в будущее.